Кто, по какому плану, по каким абсолютно выверенным и автоматически действующим программам строит тела таких крошечных существ по имени амебы? Кто так мудро организует их жизнь? Организм одноклеточных амеб строит астральные существа, принадлежащие к тому же классу, что и те невидимые мастера, которые сделали дерево, о котором размышлял трехлетний Владик из молдавского городка Леова. Это делают те же невидимые глазу строители, которые из крохотного яйца, отложенного бабочкой, строят вначале тело гусеницы, а затем куколки, а затем в замкнутом объеме куколки сотворяют из ее разложившегося тела прекрасную легкокрылую бабочку, без чертежей и расчетов, и тем не менее... Исключительно точно, в условиях совершенно немыслимых для человека, эти таинственные крохотные строители создают сложную, совершенную в своих формах прекрасную живую летательную машину. Эти таинственные создатели бабочки обладают совершенно непостижимыми для человека авиастроителя способностями строить надежнейшие крылья бабочки не в расправленном а в смятом состоянии. И вот это чудо, эта бабочка, которая только что появилась на свет, уже сидит на нашей руке и пытается распрямить свое тельце. Она, должно быть, пребывает в шоке от того, что мир, в котором она оказалась, беспределен и ослепительно красив в сравнении с теми страшными тисками, в которых она так долго пребывала. «Сколько свободы для крыльев!» Бабочка слегка подрагивает и осторожно расправляет крылья. Еще мгновение, и она в восторге взмывает в небо. А нас на мгновение пронзает мысль. А что, если и наша душа, освобождаясь от тисков тесной физической оболочки, чувствует себя в ином мире такой же крылатой и восторженно свободной? Бабочка уже скрылась с глаз, а с нами остались только вопросы, И самое обидное, что нам не под силу будет понять ответы на многие из них. Мы хотим, например, понять, как же удается смастерить в замкнутом пространстве маленькой куколки такие большие и совершенные крылья бабочки. И тут, чтобы помочь нам разгадать эту тайну, кто-то невидимый предлагает нам взять на выбор или сильно смятый лист бумаги, или кусок такой же смятой ткани. А затем, говорит, надо прострочить на швейной машинке, не расправляя бумагу и ткань, но прострочить так, чтобы затем, расправив, получить на разглаженной ткани или бумаге совершенно ровную, без единой защипки, строчку. А узнав, что наш товарищ, мастер «Золотые руки», невидимый собеседник, Предложил войти в комнатку размером 4 квадратных метра, а затем, непонятно как, втиснул в нее плотно спрессованное крыло современного авиалайнера, дал молоток на ковальню и другие инструменты и сказал «Расправь крыло-самолет». Конечно, то были задания, совершенно непосильные для любого человека земного мира. Но законы миров, сотворенных из совершенно другого состояния материи, уже начиная от мира астрального, позволяют его обитателям делать с этой материей и не такие чудеса. Сокровенное учение нам говорит, что те же странные строители умеют строить не только тела бабочек, они строят и человеческие тела. Так может быть и наше тело тоже невидимо строится в смятом, точнее сжатом состоянии мы вступаем в ненаучное пространство вещества или существа продолжение предыдущего наблюдая жизнь живой природы а не живой природы нет Наиболее прогрессивные ученые уже в 20 веке допускали возможность существования в пространстве невидимых, небиологических и нефизических образцов, по которым затем строятся физические клетки, образующие различные организмы. Другими словами, некоторые ученые уже в 20 веке допускали существование того, что в сокровенной науке именуется астральным клише. Применительно к человеку оно называется астропсихическим зародышем. О том, что это такое, узнаем в следующем разделе. Но ведь невидимые прообразы, небиологические, нефизические образцы кто-то или что-то должен еще материализовать, то есть превратить из невидимых прообразов в видимые физические, биологические образы формы земной жизни. Генетика до конца XX века была уверена, что единственным носителем информации является нить ДНК, однако любая попытка представить себе механизм записи информации, а затем последующий процесс ее расшифровки, наталкивается на такие трудности биологического и информационного характера, что они делают генный способ передачи информации невозможным. Тут мы вступаем в ненаучное пространство, не поддающееся исследованию физико-химическими методами. Нам наверняка не удастся объяснить, что такое инстинкт, до тех пор, пока мы не примем гипотезы существования субтильных, тонких, невидимых, редактор, образцов форм и поведения, всюду присутствующих в пространстве и вступающих в своеобразный резонанс с живыми существами. Эти слова, сказанные в конце XX века, принадлежат Кучинскому, польскому биологу и писателю, он, в числе тех ученых, которые уже... Приходит к твердому убеждению, что невероятно большой объем информации, который управляет строительством и жизнедеятельностью организмов, невозможно разместить во всех известных науке энергетических полях – магнитных, электромагнитных, гравитационных. Поэтому оправдано предположение, что то, от чего биологи отделываются, назвав инстинктом, принадлежит, трансцендентальному пространству. Примечание «трансцендентальный» буквально означает «выходящий за пределы». Это какой-то вид представления воображения, пребывающего, вероятно, в объеме всей Вселенной. Я думаю, что именно наука, как это ни парадоксально, достигнув в ходе исследований непреодолимых границ, представит нам доказательства трансцендентальной основы всего сущего». Такими замечательными словами обобщает польский биолог и популяризатор своей науки точку зрения наиболее передовых умов XX века. От такого заключения рукой подать до темы нашей беседы. Что же это за таинственные строители, которые делают не физическое физическим, не биологическое биологическим? невидимое видимым. И что же это за элементы, из которых можно построить существо из одной единственной клетки, которая, тем не менее, будет знать, как вести себя в различных, в том числе и экстремальных ситуациях. Причем вести себя в высшей степени благоразумно. Чего нельзя было сказать о человечестве конца темной эпохи, изуродовавшем собственную планету, и зависшим на сучке, который потрескивал над бездонной пропастью. Что же это за невидимые силы, способные в крохотном, замкнутом объеме сотворить из кашицы клеток, которые в прошлом были прожорливой, мохнатой гусеницей, прекрасную бабочку, крылья которой к тому же приходится мастерить в условиях совершенно невозможных для самого лучшего человеческого мастера? Каждый верующий в любого Бога скажет, что это выше человеческого понимания, так как все это притворение божественного плана. Все это, мол, делает всемогущий Господь Бог. Вполне можно согласиться с таким заключением, если бы спринимать Бога не как человекоподобное антропоморфное сверхсущество с нечеловеческим могуществом, но с набором черт человеческого характера. Сокровенное учение не отрицает божественное начало ни в человеке, ни в космосе. Однако понятие «бог» воспринимает как творческий принцип, разлитый повсюду в природе. Он имеет отношение ко всему сущему, потому что дух его пропитывает каждую точку пространства, каждый атом, каждую звезду, каждый камень, каждую травинку, каждую клетку человеческого организма. Именно поэтому каждая былинка может передать скрижаль завета, сказано в Агни-йоге. Все во Вселенной наполнено жизненной силой, праной. Все живет, все имеет сознание. Только, говорится в тайной доктрине Блаватской, не нужно сознание всего сущего отождествлять с сознанием человеческим. Сколько форм жизни, столько и состояний единого сознания. Это одна из фундаментальных истин эзотерической философии Ариев, одна из основ древнейшей науки Шамбалы. Но что это за формы жизни? Все ли они известны человеку? Конечно же нет. Невидимые формы жизни даже мира сего, где обитает человек, и приземной жизни, и после нее, совершенно пока еще неизвестны современной науке. В школах учат. Наша планета и ее природа сложены из элементов таблицы Менделеева. И это так. Океаны, моря, реки, атмосфера, горы, почва, леса, травы, цветы, плоды, животные, человек – Физический – все это сложное сочетание различных элементов, которые могут быть в разных агрегатных состояниях, в твердом, жидком, газообразном. Но вот что такое эти элементы? Быть может, это не вещества, а существа? Для современной науки такой вопрос даже не возникал вплоть до последних десятилетий XIX столетия. Грубый материализм, хотя уже Западу была передана первая весть о таинственных гималайских учителях и их необычайно древней науке, о мире невидимом все же не признавал иного состояния существования, кроме земной жизни. Однако пройдет всего несколько малых лет, и физическая наука сама, Даже сама того не замечая, своими потрясающими открытиями в области тонкого мира начнет постепенно доказывать истинность сокровенных знаний гималайских учителей. Но... Похоже, не один век пройдет, прежде чем падет гордыня физической науки, которая с начала XX века буквально начала захлебываться от внезапно обрушившегося на нее звездопада открытий в области неизвестных ранее тонких энергий и более тонкого строения человеческого организма. Но сколько бы времени ни прошло, физическая наука обязательно почтительно снимет шляпу в низком поклоне перед своими коллегами из таинственной Шамбалы и признает, что она лишь шла по их следам. Наука по эту сторону Гималаев непременно признает, что наука по ту сторону Гималаев опережает современную настолько же, Насколько мудрость великого пророка превышает мудрость ребенка, только что научившегося произносить первые слова. Что, разумеется, не исключает, что такой ребенок, оставь его без присмотра, отыщет молоток и будет способен в течение дня разгромить квартиру и, чиркнув спичкой, может поджечь дом. Познакомившись с существом из одной клетки, амебой, мы увидели, как оно принадлежа животному миру, при необходимости может превратиться, может стать растением, спорой, а потом снова превратиться в одноклеточное животное существо. Но вот камень, кристалл, это тоже часть природы, причем значительная. Но это просто камень, нечто совсем не похожее на растение, тем более на животное. Это что-то бесчувственное, мертвое неподвижное в обозримом времени. Но сокровенная наука утверждает, что все, что составляет природу, все живет, все живое, и камень это тоже живое. Однако об этом узкоматериалистическая наука и слышать не хотела, как всегда, когда слышала о том, что не вмещалась в сегодняшние рамки представлений. Но прошло некоторое время, и вот в руках науки Оказывается, неопровержимое подтверждение древнейшему утверждению Шамбалы – «все живое, и камень это тоже живое». Ни одно из открытий XIX века не способствовало в такой степени гармонизации научных и религиозных представлений о земном творении, как открытие живого кристалла фон Шроном. Примечание. О фон Шроне с большим уважением упомянуто в одной из книг «Учение храма», а именно в четвертом томе «Сфера, Москва, 2004 год». Приведенные в тексте фразы курсивом взяты из послания учителя под названием «Гости Бога». Там же встретим и описание процесса образования кристалла из бациллы азиатской холеры, который наблюдал ученый. Конец примечания. Немецкий ученый фон Шрон доказал образование кристалла из живого существа. Также он доказал и существование праны, универсальной, развитой везде и присутствующей во всем сущем, как учит учителя Шамбалы, силы жизни. Микроскоп показал, каким образом формируется минерал, кристалл из невидимых живых существ, именуемых бациллы. Но учителя Шамбалы в своих лабораториях наблюдали не только формирование кристалла из живого существа. Они знают, что существует и обратный процесс. В дневниковых записях Елены Ивановны Рерих 7 августа 1927 года владыка Шамбалы сказал своей ученице, Невозможно было оторвать внимание от разложения клетки гранита, когда она достигает явления сравнивания с клеткой беспозвоночных почти тот же пульс. Примечание Елена Рерих. Листы дневника 1927-28. Издательство «Пролог. Москва. 2006 год. Государственный музей Востока». Величайшее открытие, оформленное в нескольких словах. Пройдут десятилетия, и ученые по эту сторону Гималаев, изучавшие вирусы, также удостоверятся в этом, они увидят, как камень, то есть кристалл, оживают. Самое маленькое из существ известных науки 20 века ученые назвали вирусом. Но это существо вначале казалось веществом. Это был настоящий кристалл, но, как оказалось, оно было кристаллом лишь до тех пор, пока не оказалось в среде, которая подействовала на него, как на нас, будильник. Будильник зазвенел, и мы проснулись, то есть вернулись в земной мир из мира астрального. Физическая среда, пробуждающая кристалл к действию в физическом мире, — живая клетка. Как только этот кристаллик попал в нее, он тут же приобрел совершенно другой облик, он ожил, он стал существом, да еще каким активным. Это существо начинает яростно двигаться в чужом жизненном пространстве и показывает чудовищную прожорливость. Войдя в физический мир, оно немедленно начинает с невероятной скоростью размножаться в чужом доме и показывает нарастающую и очень пугающую агрессивность. Это, пока что самое маленькое на Земле существо, может превратиться в монстра, более опасного для человека, чем самые крупные хищники. Эпидемии заболеваний, вызываемые вирусами, самые массовые и самые опасные для человечества. Что же там? внутри кристаллической оболочки, что способно так преображать свой облик и показывать нрав такой опасный для земного мира. Согровенное учение говорит, что бациллы и микробы, вирусы, разумеется, также – это всего лишь дифференцированные формы астральной материи, заряженные праной, то есть жизнью. Таким образом, выходит, что микроскопические существа не принадлежат земному миру. Эти бесчисленные малые жизни, невидимые глазу, естественные элементалы. И среди многочисленных подразделений этого класса есть, как видим, астральные сущности, настроенные по отношению к человеку и ко всему живому миру Земли очень агрессивно. Они ведут себя как захватчики. Великие учителя предупреждают, что этот мир достоин внимания только с целью их изучения, но эти сущности в физическом мире должны быть уничтожаемы, нельзя допускать их нашествия в земной мир. Микробиология и вирусология добились бы больших успехов, если бы были знакомы с особенностями астрального мира, сложенного совершенно по иным законам, И совершенно иного состояния материи. Вирусы, говорят ученые, мутируют, и потому с ними трудно бороться. Астральные существа не бессмертны, говорит сокровенное учение, но если они причиняют человечеству зло, то бороться с ними только физическими средствами бесполезно. А что, если ученым сказать, мутирование вирусов вполне может зависеть от качества человеческих мыслей? Элементал и элемент – это одно и то же? Или не одно и то же? Невидимо не только истинное Солнце, истинная Земля, истинная Луна, истинный Человек. Трудно даже представить, насколько знание, что даже камень – это живое, может изменить наше мировоззрение, если это знание войдет в сознание человека с детства. Ведь земные недра, где скрыты металлы, горные цепи, вершины которых уходят за облака, прибрежные скалы, песчаные берега океанов, морей и рек, придорожные камни, полностью составлены из кристаллов. Но не только кристаллы – живые существа. И вода, говорится в сокровенном учении, это живое. И воздух, и огонь – это живое. Но проходит десятилетия а в случае с открытием фон Шрона на день написания этих строк прошло более века, однако новейшие достижения современной науки, подтверждающие то одно, то другое, пятое и десятое положение сокровенного учения Шамбалы, так и не доходят ни до средних школ, тем более начальных. В результате еще одно поколение – И еще одно, и еще одно не воспринимает в своем сознании как единое, обычное видимое и необычное невидимое, и продолжает оставаться в глубочайшем неведении относительно сокровенных основ единой жизни. И уж тем более продолжает оставаться в неведении о самой большой, но уже при открытой тайне своей планеты о том, что на ней... С незапамятных времен среди ледяного безмолвия Гималаев существует таинственная община великих учителей, с незапамятных времен являющиеся твердыней знания, единым истоком всех религий, которые никак не желают осознавать свое единство, и единственным источником всех идей в науке и философии, представители которых никак не соглашаются признать это Но великие учителя говорят, что как их с помощью уже очень много необычного вошло в повседневную жизнь физического мира и стало обычным для человечества, точно так же войдет в жизнь и необычность надземного мира, знаменуя собою предуказанное нами объединение миров, так говорится в гранях Агни-йоги. И к одной из необычностей внеземного мира относятся существа, о которых мы можем узнать только от великих учителей. Современная материалистическая наука, в 21 веке согласившаяся на обрызгивание святой водой не только космонавтов и военных кораблей, чтобы охранить и тех, и других, от злых духов, И столетиями, без всякого смущения произнося не ею придуманные слова «стихии» и «природа», все никак еще не может заставить себя добавить к этим словам слово «духи», чтобы получилось «духи природы», «духи стихий». Но наука сокровенная желает, чтобы вера людей в духов, как и любая вера, не была слепой, чтобы она была основана на знании, иначе недалеко от суеверий. Великие учителя поясняют, что как на земле существуют совершенно различные формы сознания, от камня или шайника до гигантских деревьев и цветов необычайной красоты – От одноклеточной амебы до высоко развитого животного и самосознательного человека, а также сверхсознательных, богочеловеческих существ, воплощающихся в человеческих телах, так и в невидимых мирах сосуществуют различные по развитию типы и классы существ. Читатель, очевидно, заметил, что при касательстве к понятию «духи стихий» употребляется слово и элементы, и элементалы. Это одно и то же или нет, может быть, думает юный читатель. Элемент и естественный элементал, хотя и очень связанные понятия, но все же, это не одно и то же. Элемент еще не элементал. Сокровенное учение учит наш космос, и все в нем семерично, но лишь одно из этого семь находится в состоянии такой плотности, что делает объекты и сущностей, которые слагают плотный мир, видимыми и на небосводе, и для физического глаза человека раз семерично-великая, семерично семирично и малая, следовательно, коль семерично земля, семеричные и элементы, слагающие ее природу и которые мы знаем как элементы, составившие таблицу Менделеева, водород, кислород, азот, гелий, хлор, фтор – Бор, углерод, кремний, кальций, натрий, магний, железо, медь, ртуть, уран, платина, ванадий, золото, серебро, ртуть, алюминий, плутоний и т.д. Но то, что видят наши глаза, что можно пощупать руками, разрезать скальпелем, увидеть под микроскопом, это лишь одно из их семи состояний. Это физическое состояние самое плотное внешняя оболочка, самое грубое, даже если речь идет о тончайшем, разреженном состоянии физической материи, называемом газами которые при ясной погоде глазу невидимы и которые называются воздухом. Другими словами, у любого камня, у самой высокой горы есть не только астральный двойник, но даже огненный, духовный, а потому и земля, по которой мы ходим, существует не только в астральном, но и в огненном состоянии. И прохладная вода, которую мы пьем и в которой плаваем, есть и в состоянии огненном, и воздух, которым дышим, есть огненный, и даже огонь, известный на Земле, существует в другом, еще более огненном состоянии, более утонченном. И такой духовный огонь невидимый глазу наполняет все беспредельное пространство Вселенной, пронизывая все миры и каждый атом этих всех миров». Элемент – это внешняя оболочка естественного элементала, духа стихии. Для элементала элемент – то же, что для души человеческой, ее внешняя, видимая, самая грубая, малоподвижная физическая оболочка, называемая физическим человеческим телом. Уже знаем, это тело не человека, а лишь кожаные одежды истинного человека. Истинный человек невидим. Мы можем во все глаза смотреть на себя в зеркало, но не сможем проникнуть взором за физическую оболочку в другое пространственно-временное измерение. Мы не можем представить не только, как выглядит наша собственная душа, но даже, как мы выглядим в своем ментальном теле. Истинный элементал также не видим. Мы можем держать в руках кристалл горного хрусталя или кусок железа, но, глядя на эти элементы и изучая их всеми физико-химическими методами, все же никогда не сможем представить, каков же элементал железа. Самое высокое, самое утонченное состояние человека и его истинная суть – его душа, Будхи Манас. Самое утонченное состояние элемента и его истинная суть – его душа. Она и есть та сущность, которую именует элементалом «духом природы», «духом стихии» или просто «стихией». Четыре священных животных из апокалипсиса святого Иоанна. Небольшое дополнение к понятию «элемент». Почему, если все сущее семирично в сокровенном учении названы лишь четыре элемента, именуемые «земля», Вода, воздух и огонь. В Откровении святого Иоанна говорится о четырех священных животных. Это не что иное, как древние символы четырех элементов, составляющих природу Земли, и иероглифы стихий. Условно они именуются «Земля», «Вода», «Воздух», «Огонь» и в единстве представляют таинственное «единство» сфинкса природы – Как и все древние символы, четыре элемента имеют множество значений, аспектов, но это уже выходит за рамки наших бесед. Достаточно сказать, что в алхимическом аспекте эти четыре элемента, четыре стихии, предстают уже как соль, ртуть, сера, азот. И вовсе не являются тем, что означают элементы с теми же названиями в обычной химии. Эти четыре элемента уже назывались в предыдущем разделе, в главе третьей в беседе «Первое представление о материи, которое является испарением физических молекул». К уже сказанному добавим также немного, но главное, говоря о четырех элементах, слагающих природу космоса, необходимо помнить, что в космосе есть только один элемент – Это единый элемент, из которого сотворено все. Но у этого единого элемента, который слагает бытие 7 различных состояний плотности. Или, можно сказать, семь степеней утончения. Каждое также имеет наименование элемент. Таким образом, получается, что бытие слагают 7 элементов, которые можно назвать мирами. И каждый мир, в свою очередь, также сложен из семи элементов, и каждый также семиричен. Но сокровенное учение говорит нам только о четырех элементах. Почему? Разве наша Земля исключение? Нет, конечно. Но дело в том, что в каждом мире, на каждой планете, как и в каждом человеке, изначальная семиричность проявляет свои качества не сразу. Они раскрываются постепенно и последовательно по мере движения эволюции. Сейчас нам называют всего лишь четыре элемента, четыре качества единого элемента, условно называемая «Земля», «Вода», «Воздух» и «Огонь». Названы лишь четыре элемента, потому что мы живем сейчас на Земле, которую слагают только эти элементы. Если вспомним тайную доктрину Блаватской и ожерелье из семи глобусов земель, то, конечно же, вспомним также и то, что наша нынешняя Земля пока четвертая бусина в этом ожерелье. Четвертый глобус, самый плотный. Здесь у человека должен развиться и одухотвориться четвертый принцип Камаманас. Так что число четыре пока что очень крепко связано с этой Землей, и человечеством на данном этапе его эволюции. Природу пятой земли и природу человека пятого глобуса будут слагать уже пять элементов, на шестом глобусе проявится шесть элементов, природу седьмого глобуса будут слагать семь элементов. Если бы на нашей нынешней земле сейчас обнаружился пятый элемент, человечество просто не ощутило бы его. Физические органы чувств, обслуживающие физический мозг, пока они не одухотворены, не рассчитаны на восприятие, ассимиляцию пятого элемента. Человечеству пока о таком состоянии материи практически ничего не известно, но древние называли пятый элемент эфир. Примечание. Разумеется, то вещество, резко пахнущее и усыпляющее, что химики и медики называют эфиром, это не пятый элемент. И то, что подразумевается под эфиром, когда сотрудники радио и телевидения говорят «мы выходим в эфир тогда-то», прямой эфир, помехи эфира и тому подобное, к пятому элементу также не имеет никакого отношения. Конец примечания. Пятый элемент хотя бы назван. Что же касается шестого и седьмого элементов, то нам не дается даже их наименование. Великие учителя знают, это не просто преждевременно, это совершенно бесполезно. То, что представляют эти элементы не только выше человеческого понимания. У человечества не существует ни подходящих слов, ни подходящих звуков. Если сейчас где-нибудь пятый элемент. Есть, говорят учителя, только пока не на нашем плане. Пятый элемент – синтез всех четырех элементов. Такой элемент уже не относится к природе материального мира как предшествующие элементы. Он относится к природе духовного мира.